Глава 16. Крепость Лунджанши. Принадлежность Империя драконов. Место расположения, периметр Арктического эпицентра. Комендант Крепости Могущества Абсолют, генерал Чо Ли Чаю, перебирал документы и свежую почту и громко ругался. Не помогал даже знаменитый чай, выращенный на склонах горы бессмертных в провинциях Худзянь. Эти плантации чая издревле принадлежали его семье. Но сейчас генералу все было не так. Он командовал крепостью Лунджаньши, что переводилось как воин-дракон, уже третий год и гордился, что под его командованием резко упала смертность китайских истребителей монстров. Он считал себя хорошим военачальником, который использует свой опыт и силы истребителя монстров дабы помочь своему государству и всему человечеству как абсолют он имел множество привилегий от которых не собирался отказываться но считал за честь служить здесь вместе битвы всего человечества с сыномерными тварями генерал всегда старался выполнить свое предназначение и свой долг как бы трудно это ни было вот только в последнее время делать это было все сложнее и сложнее вмешалась чертова политика Началось все с того, что был объявлен союз между персами, индусами и китайцами, в результате которого произошло вероломное нападение на Фортпост, передовую крепость Российской империи, которую защищали такие же истребители, как и Чо Ли. Более того, он лично знал многих из присутствующих там. Иногда в тяжелых рейдах имперцы оказывали им помощь, китайцы платили взаимностью, а сейчас... Чо Ли залпом выпил весь чайник, даже не почувствовав обжигающего кипятка и со злостью швырнул древнюю фарфоровую реликвию в стену. «Что не так с этим миром?» — проручал Абсолют, глядя на разбившийся на кусочки тонкий фарфор, который стоил целое состояние. Именно так, на мелкие кусочки, прямо сейчас разрушается целостность всего человечества. И Абсолют не удивится, если это приведет к трагическим последствиям. Внезапно завылась сирена боевой тревоги. Рефлектор на Чоли взглянул на большой экран На котором шел таймер обратного отсчета. отчет шел до следующей волны, когда должен напасть Рой. Нет, он не ошибся. На табло было показано 4 дня, 8 часов, 15 минут. Им настолько должно быть до следующего нападения. Кто жить тогда? Имперцы решили отомстить. Или северяне решили, что их терпение исчерпано, и где-то сограждане чули нарушили свои обязательства, развязуя справедливому серному королю руки для отмщения за союзников. Несмотря на то, что ему было далеко за 50, Чоли был сильно одаренным. Как молодой, он выскочил из-за стола и бегом проскочил в пункт управления. На границе эпицентра техника работала с трудом, поэтому все находящееся здесь оборудование было практически уникальным. Привычно окинув сразу несколько экранов, дающих полную информацию, Чоли нахмурился, радар показывал многочисленные цели, приближающиеся к крепости. Вот только скорость у некоторых из них была чрезмерной. А ещё некоторые точки выглядели поразительно большими. «Увеличение!» — рявкнул он. Но, зная своего командира, штабисты сделали это заранее. «Что за...» Чули едва сдержался. Он мог ругаться и применять крепкие словечки, будучи в одиночестве. Но при подчиненных это было излишним. Однако именно сейчас ему хотелось выругаться. Здоровенные серые летающие твари быстро приближались к его крепости, а среди волны серых возвышались здоровенные куски плоти, причем бронированной плоти, из тех, кого он никогда еще не видел. Чоли был сильно одаренным, опытным истребителем и хорошим командующим. Он быстро оценил свои имеющиеся ресурсы и потенциальную угрозу противника. «Связь с генеральным штабом!» — коротко ряфнул он. И вот тут же соединились со столицей Империи Драконов. Говорит, чё ли чаю? кот красный, требуется вся помощь, которую вы можете мне оказать. Ориентировочное время удержания позиции восемь часов. После этого... Спазм перехватил горло Старого Абсолюта, он сглотнул и продолжил. Крепость падет. Поторопитесь. Он нажал отбой и посмотрел на замолчавших штабистов. На нас нет выбора, славные драконы. За нами все человечество. Уверен, император-дракон пришлет подмогу. Но наша цель — выжить до того срока и не дать крепости пасть. К оружию! Крепость Северное Сияние. Принадлежность Северное Королевство. Место расположения — Арктический эпицентр. Командир крепости Северное Сияние, Абсолют Торгрим Кровавый Клинок, стоял на высокой стене крепости и, прищурившись, вглядывался вдаль сквозь начинающийся метель. Как любой северянин, Торгрим игнорировал холод. Прямо сейчас он стоял в легкой рубашке и свободных холщовых штанах. Острое зрение одаренного было лучше любого искусственного увеличительного прибора. Пройдя множество войн и сражений, Торгрим доверял только собственным глазам. Именно поэтому доклад летучего отряда, что полчаса назад вернулся в крепость, он воспринял с полной серьезностью, но при этом с долей скептицизма. Да, согласно инструкции, он передал данные в королевство, однако свой вывод, который он всегда прилагал к документам, из-за которого его ценил лично король Урлих, он решил придержать, дабы убедиться, что опасность настолько велика, насколько сказали истребители из его отряда. Сначала он увидел черные точки, которые начали быстро приближаться. Здоровые, серые, летающие твари с красными полосами на спине. Торгрим был опытным, одаренным и раньше видел похожих тварей в тех многочисленных разломах, которые он прошел за свою жизнь. Он сказал бы, что это подвид на сектомах, вот только их оружие он не мог пока предположить. Это могли быть как физики, что пробивают своим острым жалом любой доспех, но также могут быть энергетики, которые атакуют с расстояния, и которые в данном случае будут использоваться как авиация. Торгрим был готов к любому раскладу, но это было еще не все. Вот показались четырёхрукие серые, множество из которых он лично перебил за время его командования крепостью. Ага. А вот то, о чем говорили разведчики, среди четвероруких сновали мелкие серые твари, неестественно худые и большеголовые, менталисты, мерзкие твари, очень редко появляющиеся. Их присутствие здесь означало, что серые готовы к битве. Это плохо, но это понятно. А вот эти здоровенные шестиногие горы мяса также могут быть сюрпризом. Но исходя из таких размеров, как правило, природа идет простым путем. Она наделяет здоровенных тварей огромной силой и прочностью. Скорее всего, они будут таранить стены своей массой. Но может быть всякое. Торгрим, не отрывая своего взгляда от идущей на крепость толпы Роя, и не глядя протянул руку, сразу же ему вложили рацию, соединяющуюся с передатчиком Северным Королевством. «Ваше Величество!» Произнес он, нажав кнопку приема. Да. Сам король Ульрих, учитывая ситуацию, ждал его доклада. И здесь, Торвин. Все так серьезно. Серьезнее не бывает, Ваше Величество. Думаю, часов 10 мы продержимся. Но я рассчитываю на вашу помощь. Берите все, до чего только сможете дотянуться. Нам предстоит смертельная битва. Восстановленная крепость Фортпост. Принадлежность Российская Империя. Место расположения — границы арктического эпицентра. Старейший и опытнейший абсолют империи Александр Сергеевич Пушкин быстрым шагом зашел во вновь отремонтированное помещение коменданта крепости. Несмотря на свой преклонный возраст, тело его было сильное и быстрое, а ум острым и изобретательным. Исключительно благодаря Александру Сергеевичу коварное нападение бывших союзников не лишило империю всего гарнизона. Ценой собственного здоровья он отбил нападение, с тоской заметив, что против него бились его коллеги и бывшие братья по оружию. Хотя грусть пришла уже после боя, когда он уходил последним из крепости и проезжал мимо трупов нападавших, увидев среди них знакомые лица. Абсолютно Пушкина знал абсолютно любой истребитель и безумно уважал. Множество его подвигов изучалось в многочисленных учебных заведениях истребителей монстров по всему миру, как эталон правильных действий и верных решений. Пушкин был, возможно, самым известным истребителем человечества. Ну, из публичных, конечно. Он прожил долгую жизнь и сам согласился на публичность, понимая, что такой человек необходим как гражданам империи, так и истребителям всего мира, как пример для подражания. Вражеские истребители, среди которых были персы, китайцы и индусы, не могли не знать, что в гарнизоне Аплота находился Пушкин на момент нападения. Но это их не остановило. И это значило, что мир меняется. Прямо сейчас, вместо того, чтобы поехать в своё имение на Урале, тихий рыбацкий домик у тихой речушки, где он периодически прятался от общемирового внимания и отдыхал непродолжительное время, чтобы с новыми силами сиять на небосклоне. Так вот, вместо всего этого, наспех подлечившись у северян, Он вернулся в фортпост, дабы подстраховать строителей и товарищей и восстановить периметр. Политиканы могут делать все, что угодно, и действовать как угодно. Но он давал клятву защищать все человечество, и они не планируют ее нарушать. В данный момент он как раз следовал клятве. В качестве комендантов, командиров или начальников гарнизона, крепостей и периметра каждая страна оставила своих руководителей. По имперской традиции комендантом гарнизона был не истребитель, а обычный военный. Он управлял жизнедеятельностью крепости, имперскими солдатами, принимая решения совместно с главным истребителем. Так называлась сменная должность в форпосте империи. Это была очень почетная должность. В какое-то время ее не брезговали занимать даже сами императоры. Но времена поменялись. «Ну что, Олег, какие новости?» — сходу бросил Пушкин сидящему пожилому военному с погонами полковника. «Информация подтвердилась. Началось одновременное нападение на все крепости периметра. Вот видео, что разослали по общей сети». Он нажал на кнопку, и на большом огромном экране, разбитом на несколько небольших, шла трансляция. Александр Сергеевич пелся взглядом, отмечая каждую деталь. Несколько секунд ему хватило, чтобы оценить ситуацию. На экранах он увидел множество знакомых пейзажей, ведь он сам лично был абсолютно во всех крепостях периметра в свое время. Но хоть один плюс есть. Все снова стали делиться информацией, как в старые добрые времена», — процедил Пушкин хмурясь. «Боюсь, все это сделано с целью попросить помощи. Эфир забит истеричными криками», — покачал головой полковник. «Американцы почти пали, твари уже внутри крепости короната». Абриты всерьез рассматривают применение ядерного оружия». «Они самоубийцы, что ли?» — Нахмурился Пушкин. «Они забыли опыт Америки». «Вряд ли они его забыли», — покачал головой полковник. «Тут скорее речь идет о том, что они хотят забрать побольше бойцов роя с собой на тот свет, чтобы не погибнуть напрасно». «Чертовы тупицы!» — выругался Пушкин. «Героически сдохнуть. Разве это путь настоящего истребителя? Ты должен отбить угрозу». Они подыхать героической смертью. Толку от этого никакого не будет. Человечество тебе этого не простит. Какая у нас обстановка? Все на местах, все готовы, ждем нападения. Напряженно сказал полковник. Которого не будет, хмуро буркнул Пушкин. Почему не будет? Удивился полковник. Да потому что крепость юного Галактиона приняла на себя весь удар. Пушкин раздраженно ткнул в зеленую точку на карте, что была в глубине эпицентра. «Ну, от них нет никаких сведений. Ты уверен, что это так?» — удивился полковник. «Не по помощи, вообще ничего». «Я уверен на сто процентов. Этот парень, насколько я уже понял, сопли не жует и жаловаться не привык. Молчит он лишь по одной причине. А он слишком занят. Занят тем, что прикрывает наши с тобой задницы». Пушкин хмуро посмотрел на полковника. Я не знаю, как тебе, Олег, но мне чертовски стыдно, что мы, имея за спиной всю мощь имперской армии, спрятались за спину вчерашнего мальчика. Ну, этот вчерашний мальчик, судя по всему, тот еще фрукт, невесело улыбнулся полковник. Это не оправдывает нас, покачал головой Пушкин. В общем так. Я беру половину истребителей, выдвигаясь на помощь крепости Доблесть. Александр Сергеевич, это самоубийство! С ужасом в глазах начал подниматься с кресла полковник. «Э, нет, голубчик», — впервые за весь разговор Пушкин улыбнулся. «Совсем нет. Скорее наоборот. Готовьтесь к эвакуации и по моему сигналу уходите». Ну, «Александр Сергеевич, неужели вы думаете, что...» «Периметр не устоит», — муро сказал Пушкин. «То, чего так боялся император Михаил, наконец произошло. Надеюсь, мы обойдемся малыми потерями». Он снова слегка улыбнулся. И почему-то мне кажется, что будущее всего человечества зависит от этого молодого барона, с которым я уже давно хотел познакомиться. Что ж, сейчас самое время. Я знал этих тварей. Конечно же, я встречался с ними в прошлом мире. Серые закончили сопряжение. Не могу увидеть, но уверен, что если бы я сейчас оказался в середине арктического эпицентра, то увидел бы множество порталов, из которых прямо сейчас ведется вторжение. Рой закончил подготовку и серьезно приступил к делу. Это значит, что его высший разум подсчитал вероятности и возможность захвата нового мира приблизилась к 100%. Именно после такой подготовки Рой вторгался в чужие миры. И если не вмешивался Орден Охотников или кто-то из высших сил, то не было ни одного раза, чтобы Рой потерпел поражение. Уж слишком отличалось их мышление от человеческого. У тварей роя отсутствовали эмоции, такие как неуверенность или страх. У них была одна цель — как можно больше расшириться, как серая серой распространиться по всем мирам. Как я уже говорил, от роя страдали как обычные миры, так и миры неназываемого. Это была единственная раса из тех, кого я знаю, кто выщищали пораженные скверные миры и восстанавливали на ней жизнь. Да, такую странную, можно сказать, извращенную, как Рой. Но, тем не менее, эти миры снова начинали жить, а также начинали вносить свою лепту в экспансию Роя в другие миры. Вот только в этот раз Рой просчитался. В этом мире тоже есть маленькая переменная, ее зовут Сандер, или Александр Галактионов. И это охрененно, какая неизвестная переменная во всеобщем уравнении. Что я смогу сделать? «Для начала проверить, не поменялось ли что-нибудь в тактике Роя и в индивидуальных качествах его бойцов за долгое время моего отсутствия». «Огонь!» — тихо сказал я, стоя на стене, полностью облаченный в доспех и сложив руки на груди. «Огонь!» — продублировал мой приказ командир гарнизона Игорь Харченко. С громкими хлопками сработали баллисты. Стрелы для баллист были оборудованы взрывоопасной здоровенной магической боеголовкой, Но главным их оружием на данный момент были не они. Главным оружием были воздушные слаймы, что были бережно закреплены прямо за наконечниками стрел, дабы их не сдуло ветром. В данный момент я лично держал связь с каждым из маленьких помощников, что летели сейчас в сторону врага. Я знал каждую идущую к нам тварь, ведь сражался с ними раньше и знал их слабые стороны. По моему приказу воздушные слаймы запустили многочисленные пучки молнии во все стороны. Со стороны это выглядело, как внезапная гроза, возникшая в небе. Молнии поражали ос Роя. Да-да, мы тоже назвали их осами. Зачем придумывать велосипед, если они были похожи на здоровенных ос? Так вот, молнии не могли убить тварей, но они сбивали связь тварей с разумом Роя, устраивая помехи. Четкий строй тварей сразу нарушился. Сами по себе безмозглые твари не могли нормально функционировать. В отличие от четырехруких простых боевиков Роя и тем более металлистов, они не были индивидуальными разумными личностями. Их основным оружием было острое жало, которым они могли пробить обычные доспехи. Кроме этого, у них был аналог духовного доспеха одаренных. Вот только чтобы концентрироваться и держать доспех, для всего этого должна быть воля Роевого разума. Сейчас связь была разорвана. Я увидел как кокосы заметались и почувствовал, что некоторые в растерянности опустили доспехи, дабы попытаться снова нащупать волю высшего разума. И тут начали взрываться снаряды баллист. Тех, кто уронил доспех, разрывало на части. Тех, кто доспех не снял, просто раскидывало в стороны. Радостные крики на стенах ознаменовали первую маленькую, но такую важную победу. Люди видели, какое количество тварей на нас шло. Да, их вдохновило мое появление и появление самых сильных бойцов моего рода. Но человеческий разум такой, что он относится ко всему новому с настороженностью. Осы выглядели устрашающе, но прямо сейчас растерзанные куски, что падали с неба на белый снег, они показали, что с ними тоже можно сражаться. Сражаться и побеждать. Теперь дело за мамонтами. Так мы называли этих шестиногих гигантов, которые были «сюрприз», своеобразной дальнобойной артиллерии Роя. И как раз в этот момент первый из исполинов достиг расстояния стрельбы и остановился. На лбу у него начало формироваться маленькое яркое солнце. «Быстро укрыться за зубцами!» — пряхнул я, не дожидаясь окончания. Все последовали моему приказу. Солнце на лбу зверюк ширилось, увеличивалось в размере, и в какой-то момент превратилось в одиночный импульс белого света, который полетел в нашу сторону и врезался в стену. Громкий взрыв и яркий свет распространился во все стороны, вырывая кубометры земли и льда у подножия стен. Я с улыбкой посмотрел на большую опалину, образовавшуюся на серой стене. Я знал, что так будет. Гарантия качества архитекторов была не пустым словом. Наши стены мамонтам не по зубам, и это дает нам большое преимущество. Но вот все остальные крепости периметра. Что ж, с вероятностью 99% процентов они падут. Это неизбежно. Но это не значит, что я дам так просто пройти этой части роя дальше. Бою! тихо скомандовал я, затем окинул напряженное лица окружающих меня соратников и широко улыбнулся. «Не ссыте, друзья! Мы сегодня не умрем. «Точно не сегодня! Сандер затащит!»